Глава десятая Холоп князя Оболенского Голова настал бы на лесной полянке навек, да спас захожий бортник. Разыскивая в лесу ульи диких пчел, он набрел на раздетого человека. Бывалый лесовик умел лечить раны. Соорудив волокушу, он притащил Андрея на пасеку и выходил его. «А ты не вовсе бедовик, паря», — сказал он, когда Голован уже мог разговаривать. «Видать, твои красные дни впереди». «Это как кому на роду написано», — отвечал Андрей. «Вот наставника моего Булата угнали басурманы. Я б за него семь раз смерть принял. Об нем горюй, не горюй, из татарских лап не вырвешь, разве только выкупишь. У меня не Алтына». Тогда распростись до веку. Слова бортника, однако, вселили надежду в душу Андрея. Он твердо решил пойти в Москву, заработать денег и выкупить учителя из плена. Отблагодарив мужика за добро и заботы, получив от него лапки, рваный армяк до да котомку сухарей, голован отправился в дальнюю дорогу. Питаясь подаянием, работая у зажиточных мужиков, Андрей подвигался к Москве. Беда настигла его невдалеке от Мурома. Голован шел по пустынной дороге, когда показались всадники в теплых кафтанах в кожаных шапках. Все они были хорошо вооружены. В руках бердыши и рогатины, за плечами луки. Голован сошел в сторону, но конники окружили его. «Стой, малый, не беги!» — грубо приказал старшой, хотя юноша и не думал бежать. — Куда путь держишь? — В Москву. Хо — Хо-хо, далеко. — А у тебя отпускная грамотка есть? Голован испугался. Когда он бродил по Руси с Булатом, у них не раз спрашивали отпускную грамотку. Тогда старый зодчий вытаскивал из сумы указ с печатью, и путников отпускали. Но указ пропал во время татарского набега. Запинаясь, Голован объяснил, что грамотки у него нет, но он человек свободный, ученик строительного дела. «Свободный?» — усмехнулся предводитель отряда. «Ты нашего боярина Артемия Васильевича беглый холоп, и мы тебя поймали». «Сколько ни бегай, а быть бычку на веревочке», — молвил один из верховых. Тебя, Волока должен тиун наградить. Уже третьего на неделе приводишь. У меня глаз зоркий, дальновидный глаз, похвалился Волока. — Иди с нами, малый, да не супротивничай, а не то в железо скуем. А мозга, посади его к себе. Голован видел, что сопротивляться бесполезно, и сел позади о Андрею не раз приходилось слышать, как бояре и дворяне, нуждаясь в слугах, по произволу пишут людей к себе в холопы. Судебник грозил за незаконное лишение свободы суровыми карами, но кары не устрашали насильников. Достаточно было боярскому Тиуну явиться к наместнику с посулом и заявить «На сего нашего сбеглого холопа есть у нас послухи». И попавшему в беду не было спасения. Наместник давал на приведенного правую грамоту и тем узаконивал холопью его участь. Написал дьяк, и быть тому так. Иным удавалось сбежать, но господа задерживали холопа, где бы потом он ни попался. Мрачные думы одолевали Голована, а мозг оглядывался на него с состраданием. Душа парня еще не очерствела. Когда они отстали на повороте дороги, Амос шепнул, — А ты, малый, выдумай себе имя. Зачем удивился голова Беспонятливый. Да коли правую грамоту напишут на твое природное, тебе до веку из кабалы не выбраться. — Наставление твою исполню, — обрадовался Андрей. Часа через два группа поимщиков въезжала в усадьбу князя Артемия Васильевича Оболенского хромова Усадьба походила на маленькую крепость. Привольно раскинувшись на нескольких десятинах земли, она была обнесена высоким бревенчатым тыном, а в воротах стояли сторожа с дубинками. Один из сторожей ухмыльнулся. — С добычей? Заполивали — Заполивали! Боярские хоромы красиво возвышались посреди двора. Крыши двускатные, четырехскатные, бочкообразные, шатры разной высоты лепились друг к другу в живописном беспорядке. Голован невольно остановился, рассматривая здание. Но старшой грубо дернул его за руку и зарал в ухо. — Эй, ты, блажной! Остолбенел! Андрей вздрогнул, очнулся. На высоком крыльце стоял княжой Тиун Мурдыш. Которому донесли о приводе нового холопа. Был мурдыш приземистый плотен, чуть и глаза смотрели властно. Мурдыш поражал богатством наряда. Малиновый суконный кафтан с золотыми нашивками поверх кафтана, накинута враспашку, червчатая ферезь с золочеными пуговицами, на голове бобровая шапка. По одежде осанки Тиун мог сойти за боярина. Тиун был правой рукой князя Оболенского и в его муромской вотчине вершил дела, как хотел. Своей рабской долей Мурдыш гордился. Я моего господина — природный холоп. Мурдыш знал грамоту и ведал письменной частью в имениях Оболенского. В отписках и челобитиях тиун наловчился не хуже любого приказного диака. Тюн милостиво кивнул головой по которые подвели Голована к крыльцу. — Попался вор, — злобно промолвил Мурдыш. — Долго ж ты, холоп, от нас бегал? — Я не вор и не вашего боярина беглый холоп, — твердо возразил Голован. — Звать меня Семен Никаноров сын, а родом я из города Пскова. — Облыжные речи говоришь, семейка Никаноров сын. Родом ты не Псковский, а наш, Мурнский. Сбег ты от нас в позапрошлом году. И на то у нас грамотка есть. Уже завтра я ее покажу. Голован улыбнулся, и его насмешливая улыбка взбесила Тиуна. Оба молчали, и каждый думал свое. Андрей понимал, что Тиун составит кабальную грамоту на имя семейки Никонорова и тем признает его вымышленное прозвание. А Мурдыш догадался, что пленник выдумал имя, но приходилось утвердить его ложь и составить кабальную запись, которая немного будет стоить. Мурдыш сказал вполголоса: «Ну, семейко, или как там тебя? Знаю, ты парень с головой. Будешь верно служить, я тебя возвышу». У меня что выговорено, то и вымолочено. Коли ты меня так хорошо знаешь, поведай, куда я пригоден и к какому делу приставить меня мыслишь. Рука Мурдыша полезла к затылку, и он смотрел на Голована в недоумении. Но к Тиуну подскочил волока и шепнул ему на ухо. К Мурдышу вернулась уверенность. «Ведомо мне, что ты строитель!» К всему делу тебя и приспособим. Голован понял. Слова, необдуманно сказанные на проезжей дороге, выдали его. «Не хочу я здесь работать!» — в отчаянии вскричал Андрей. «До самого князя дойду!» «Здесь, на усадьбе, я князь!» Мурдыш гордо подбоченился. «Не князь ты, не князь, а господский псарь!» Насмешка взбесила Тиуна. «Эй, люди! Дать малому двадцать плетей за побег и посадить на хлеб на воду, а там поглядим!» После наказания сердобольная мозга, покачивая головой, сказал, «Понапрасну супротивничаешь У нас миляга медвежья берлога, к нам государевым дьякам и то ходу нет. Ты, семеюшка, до поры до времени затаись». Вотчина Оболенского-Хромова представляла целый городок. Позади боярских хором выстроились людские избы. За ними разбросались скотные и птичьи дворы, собачники, амбары, кладовые, погреба, мыльня, кузня, швальня, шерстобитная изба, откатская. Богатое хозяйство было у Андрея Артемия Оболенского. Свой лен и шерсть У него же в усадьбе превращались в полотные сукна. Из кож забитого скота сапожники шили сапоги, сидельники обтягивали седла, шорники шили сбрую. Свои портные обшивали княжескую челядь. Свои рыболовые охотники снабжали поместье и московский дом князя рыбой и дичью. Своими товары заготовляли бочки медов и квасов были среди многочисленной княжеской челяди избранные медвежатники псаривы, жлятники ловчие они жили беззаботно сыты и пьяно и шли для князя на любую послугу сжить ли сосвету врага Наловить ли на дорогах новых холопов разгромить ли непокорных мужиков в дальней вотчине. но большая часть боярской дворни до трудилась В работных избах: медоварнях, сыроварнях, шерстобитнях, сукноваляльнях. В усадьбе Оболенского Андрею пришлось вплотную столкнуться с народной нуждой, картины, которую он так часто наблюдал, скитаясь с Булатом по Руси. Правда, здесь избы дворовых не валились на бок, как в крестьянских деревушках, и хозяевам не приходилось подпирать стены кольями. Такое неблагообразие, пожалуй, укололо бы глаз гостей, наезжавших к боярину, и они укорили бы им хозяина, а тот, в свою очередь, строго всыскал бы с Но в опрятных с виду избушках боярских холопов гнездилась такая же нищета, как и повсюду на Руси. Дрова для нужд холопов Тиун отпускал скупо, и зимой в избушках дворовых стоял лютый холод. Пища работных людей была самая скудная. Основу ее составляли хлебные тюри дареть к квасом. Плохо питавшихся и плохо одетых дворовых ставили на работу с самого юного возраста, с 12-13 лет. Работники трудились на боярина по 16-18 часов в сутки. Летом от зари до зари, а зимой при тусклом свете лучины. За дерзостное поведение Мурдыш послал Андрея работать в кожевенную мастерскую, и там Голован вдоволь хлебнул горе. В огромных дубильных чанах кисли шкуры, из чанов несло нестерпимой вонью. Потом шкуры вынимались, и с них тупыми кривыми скребками счищалась мездра и шерсть. С непривычки Головану кожевенная работа показалась хуже каторги. Парень вытерпел только неделю, а потом пошел к Мурдышу проситься на плотничью работу. «Смирился — Смирился? — удовлетворенно проворчал Тиун в густую бороду. — Я к покорным милостив. Голована поставили на постройку новой мыльни. Мыльню кончили. На беду Андрей, всегда увлекавшийся работой, показал себя искусным плотником и столяром. Мурдышу пришла в голову новая затея. Он решил пристроить к столовой палате с полуденной стороны гульбище узорчатое, галерею с резными перилами, где боярин и наезжавшие к нему гости могли бы прохаживаться на солнышке. Головану поручили делать сложную резьбу перил. Видя его мастерство, Мурдыш стал особенно ценить нового холопа. И приказал зорко за ним следить. В поместье оболенского была церковь. Поп проповедовал мужикам: служите господину верно и усердно, ибо нерадивых рабов наказует Всевышний. Сказано бо, есть, рабы доповинуются да своим господам. Так повелось из кони, так и прибудет до скончания века. Раб, восстающий против боярина, подобен отцеубийце и проклят от Господа. Голован слушал проповеди с хмуро опущенными глазами. Чтобы прикрепить ко двору нужного человека, Мурдыш решил женить Голована. — Видал стрепущую девку Настасьицу? — Поприглядись к ней, семеюшка. А коли не по душе придет, другую найдем. У нас девок запас. Вишь, сколь я к тебе милостив. А сам думал, ничего. Молодо пиво убродиться. Замысел Тиуна привел Андрея в ужас. Бежать, бежать, думал он. Но бегство из княжеской усадьбы было рискованным делом. В бытность голова на усадьбе один из холопов наскучив неволей, сбежал из лесу, где рубил дрова. За беглецом погнались с собаками, поймали и жестоко выпороли. Он лежал в людской и неизвестно было, выздоровеет или помрет. Участь наказанного страшила Голована. Но вековать век холопом навсегда распростится с зодчеством. Голована заставила решиться подслушанный разговор. — Дурак этот беглый, — сказал седобородый псарь, — в руки ловцам дался. — А как уйдешь-то, дедушка? — спросил приятель голова на омозка. — Ведь собаки. Как? Эх ты! Псарь зовешься. То-то молодо зелено, ему бы подошвы чесноком натереть, ни одна собака по следу не пойдет. Осенним вечером, в сухую ветреную погоду, Вспыхнуло ярким пламенем строящееся гульбище. Огонь нашел обильную поживу. На постройке валялись стружки, обрезки, сухой тес. Сторожа у ворот остервенело заколотили в било. На дворе поднялась суматоха. Люди бежали к месту пожара с бограми, топорами, ведрами. Караульщики тоже бросились тушить пламя. Никто не заметил, как в калитку выскользнул человек. Пожар был затушен быстро. Побег Голована обнаружили только утром. Собаки по следу не пошли. Разгневанный Мурдыш решил поймать беглеца и примерно наказать за поджог постройки за дерзкий побег. Но расчет Голована оказался верным. Зная, что он пробирался в Москву, Преследователи бросились к западу, а быстроногий Голован, отбежав за ночь верст тридцать к востоку, затаился в глухой чащобе.